Глава 35. Шестерня времени. 2009 год. Я не знаю, что стало с моей Хайди, как и с теми семью тысячами жизней, с которыми я в свое время соприкасалась. Где теперь Боб? Где Хартмут Херцфельд? Самый красивый человек в земной ее доле. Ой, да что это я? Он же умер. В интернете я вижу, что каждый день в мире умирает количество людей, примерно равное половине исландского народа. Сотни человек умирают каждую минуту. 1,6 человека в секунду. Чем не показатели скорости мировой истории. Шестерня времени крутится, и с каждым движением давит сотню муравьев, пока остальные изо всех сил стараются взбежать на зубец, который идет вверх вверх по громадному колесу, а те, кто уже сидит в верхней части, тем временем могут позволить себе наслаждаться жизнью. Но не успеют они допить до половины свой бокал шампанского, как вдруг оказываются в нижней половине, и им приходится спешить, чтобы их не раздавили, когда время встретится с пространством. Так семь миллиардов муравьев создают кишащую черно-блестящую чернотой шину на зубчатом колесе. Ближе к земле она толще и напоминает спустившуюся покрышку старого грузовика. Такова наша жизнь, жизнь людей на земле, которую создал какой-то гений и положил ей пресловутые пределы, именуемые колыбелью и гробом. Жизнь никому не дает расслабиться, кроме меня. А я лежу на своем параличном ложе и даю колесу нести меня вниз, к финалу.